Глава вторая. Первый вестник. Капитан Дюдермонт шел вниз по Док-стрит, ухабистой, пользующейся дурной славой улице, вытянувшейся вдоль всей гавани глубоководья. Он явно смотрелся здесь чужим, в своей изящной одежде, идеально скроенной по его высокой худощавой фигуре. Великолепная осанка, Волосы и борода испаньолка выглядят безукоризненно. Вокруг него было полно жалких моряков, от которых не слоэлем. Они проводили на берегу недели и месяцы, шатаясь по тавернам. Некоторые валялись без сознания в грязи. Единственное, что спасало их от многочисленных грабителей, промышлявших в округе, то, что у них не было ни денег, ни ценных вещей, которые стоило бы красть. Не обращая внимания на то, что он видел вокруг, капитан отнюдь не ставил себя выше этих морских волков. Было в них нечто привлекавшее капитана, истинного джельтмена, искренность и открытость, которых их в помине не было у надменной знати. Дюдермонт стянул потуже воротник своего плаща. Со стороны гавани потянуло прохладным ночным бризом. Как правило, никто не ходил в одиночку по Док-стрит, даже среди бела дня, но капитан чувствовал себя здесь в безопасности. На боку у него была сабля в изукрашенных ножнах, и он прекрасно владел ею. Более того, по всем тавернам и пирсам глубоководья ходили слухи о том, что капитан морской феи находился под покровительством властей города – Любого, осмелившегося причинить беспокойство капитану или его команде, когда они находились в порту, ждала расплата со стороны весьма могущественных чародеев. Глубоководье было местом обычной стоянки морской феи, поэтому Дюдермонт ни о чем не беспокоился, шествуя в одиночку по Док-стрит. Он ощутил скорее любопытство, нежели тревогу, когда старый, морщинистый, тощий, уже до кости, ростом едва ли в пять футов человек позвал его из узкого переулка. Юдермонт остановился и осмотрелся вокруг. На док стрит было тихо, за исключением звуков, доносящихся из многочисленных таверн и скрипа старой древесины под натиском непрестанного морского бриза. Ты Ддермонтти, Не так ли? мягко сказал старый моряк, сопровождая каждый слог присвистом. Он широко, почти непристойно улыбнулся, обнажив пару кривых зубов, торчащих из черных десен. Дюдермонт остановился, пристально молча разглядывая старика. Он не чувствовал никакого желания отвечать на вопрос. «Если это ты...» – прохрипел человек. Тогда у меня есть для тебя новости. Предупреждение от того, кого ты верно боишься. Капитан остался невозмутимым. В голове его теснилось множество вопросов, но это никак не отражалось на его лице. Кого ему следовало бояться? Говорил ли старый волк о Пиноче? Вполне возможно, особенно учитывая те две каравеллы, которые морская фея привела в гавань глубоководья в начале недели. Правда, немногие в городе имели контакты с этим пиратом, который действовал дальше к югу, гораздо южнее ворот Балдура, в проливах у островов Муншей. Но о ком еще мог говорить этот человек? Все еще улыбаясь, старый моряк помахал Дюдермонту, приглашая его пройти в переулок. Сам он повернулся и вошел в него, но капитан не двигался с места. «Ну что, боишься старого Скоромунди?» — с присвистом проговорил моряк. Дюдермон понимал, что это могло быть маскировкой. Многие искусные наемные убийцы в королевствах... вполне могли бы принять облик безобидного старика для того, чтобы всадить отравленный кинжал в грудь своей жертвы. Моряк вышел прямо на середину улицы к Дютермонту. «Это не маскировка», сказал себе капитан. «Все слишком совершенно». Кроме того, он вспомнил, что видел этого старика раньше, Тот обычно сидел как раз на этом углу, который, возможно, и служит ему домом. Что же тогда? Может быть, в переулке его ожидала засада? «Ну, как знаешь», — прохрипел старик, подняв руку. Тяжело опираясь на свою палку, он пошел назад к переулку, ворча. «Мне что? Я посыльный? Наплевать!» «Услышишь ты эти вести или нет?» Дюдермонт снова внимательно осмотрелся. Вокруг никого, не видной подходящих мест для засады. Он повернулся в сторону переулка. Старый моряк уже прошел десяток шагов. Его фигура была едва различима в полумраке. Посмеиваясь и кашляя, он сделал еще один шаг. Дюдермонт осторожно приближался, держа одну руку на эфесе сабли и тщательно осматриваясь, прежде чем сделать очередной шаг. Переулок казался пустым. «Довольно», – внезапно сказал капитан, останавливая моряка. «Если у тебя есть для меня вести, тогда сообщи их и сделай это сейчас». «Кое-что не следует говорить слишком громко», — ответил старик. «Сейчас!» — настаивал Дюдермонт. Старик широко улыбнулся и закашлялся, а, может быть, он смеялся. Он сделал несколько легких шагов назад, остановившись в каких-то трех футах от Дюдермонта. Исходившая от него вонь ошеломила капитана. привычного к запахам немытого тела. На корабле, находящемся в открытом море, не слишком много возможностей помыться, а морская фея часто уходила в плавание, на недели и даже месяцы. Но это сочетание запаха дешевого вина и застарелого пота было настолько отвратительным, что лицо капитана исказилось, и он зажал нос рукой. Увидев это, старик расхохотался. «Сейчас!» — настаивал капитан. Не успело это слово сорваться с губ Дюдермонта, как моряк подскочил к нему и схватил его за запястье. Не испугавшись, Дюдермонт дернул руку, но старик упрямо держал ее. «Я хочу, чтобы ты рассказал мне о том темном», — сказал моряк, и его портовый акцент исчез. Кто ты? Настойчиво требовал ответа Дюдермонт, яростно, но безуспешно пытаясь освободить руку. Только теперь он осознал истинную сверхчеловеческую силу этой хватки. С таким же успехом он мог состязаться с одним из огромных туманных великанов, что жили на рифе, окружавшем остров Дельмарин, далеко на юге. «О том темном», — повторил старик. Без всякого усилия он одним рывком увлек Дюдермонта глубже в переулок. Капитан потянулся за своей саблей, и хотя старик крепко держал правую руку Дюдермонта, тот вполне смог бы драться левой. Вытащить изогнутый клинок из ножен было непросто, и капитан не успел сделать этого, потому что старик нанес ему удар по лицу, открытой ладонью свободной руки. Дюдермонт отлетел назад, врезавшись в стену. Сохраняя присутствие духа, он всё же извлек саблю, перебросил ее в освободившуюся правую руку и всадил в ребра приближающегося морского волка. Великолепный клинок глубоко вошел в бок старика, но тот даже не вздрогнул. Дюдермонт пытался блокировать следующий удар и следующий, но силы явно были неравны. Старик вышип из его руки саблю и продолжал молотить капитана открытыми ладонями, мелькавшими со скоростью атакующей змеи. Голова Дюдермонта безвольно повисла, и он упал бы, если бы старик не удержал его, крепко вцепившись ему в плечо. Затуманенным взором капитан вглядывался в своего противника. Лицо его врага начало сначала как будто таять, а затем изменяться. "Тот чёмный", вновь спросило изменяющееся существо, и Дюдермонт Едва расслышал его голос, так ошеломлён он был, увидев своё собственное лицо, злобно уставившееся на него. "Ему пора бы уже быть здесь". — заметила Кэти Бри, опираясь на стойку бара. — Её раздражение нарастало, — заметил Дзирт. И не потому, что Дюдермон запаздывал. Капитана частенько задерживали в глубоководье по тому или иному делу, а из-за матроса, который стоял рядом с ней с другой стороны. Этот приземистый коротышка с густой бородой и курчавыми волосами цвета вороного крыла время от времени толкал её, Каждый раз извиняясь и поглядывая на нее через плечо, подмигивал и улыбался. Дзирт повернулся спиной к стойке бара, высота которой доходила ему до пояса. Таверна объятия русалки в этот вечер не была переполнена. Стояла хорошая погода, и большинство рыболовецких и торговых кораблей вышли в море. Несмотря на это, здесь было довольно шумно. После долгих месяцев скуки моряки отводили душу, наслаждаясь выпивкой, общением, неистовой похвальбой и даже кулачными схватками. Рабиярд! прошептал Дзирт. кайте повернулась и, следуя за взглядом Дроу, увидела чародея, пробирающегося сквозь толпу, с тем, чтобы присоединиться к нему стойким. «Добрый вечер!» сказал чародей без особого энтузиазма, не глядя на собеседников. Не дождавшись, пока бармен подойдет к нему, он щелкнул пальцами, и бутылка со стаканом оказалась возле него. Бармен начал было протестовать, но тут же почувствовал в своей руке горсть медных монет. Он отошел, неодобрительно качая головой. Ему никогда не нравился чародей морской феи и его надменные выходки. «Где — Где Дюдермонт? — спросил Рабиярд, Проматывает мое жалование, несомненно. Дзирд и Кэти Бри, улыбнувшись, переглянулись. Их забавляла его постоянная недоверчивость. Рабиярд был одним из самых холодных и извительных людей, которых они когда-либо знали, даже более раздражительным, чем генерал Дагнабит, угрюмый дворф. бывшую бренера командующим гарнизонами Фрилхалла. «Вне всякого сомнения», – ответил Дзирт. Робиярд повернулся и окинул его обвиняющим сердитым взглядом. «Ну, конечно, именно Дюдермонты крадет у нас все время», – добавила Кайтибри. «Увлекается самыми красивыми женщинами и лучшими винами». и вольно обращается с тем, что вовсе ему не принадлежит». Возглас досады сорвался с тонких губ Робеярда. Он натолкнулся от стойки бара и ушел. «Хотела бы я знать его историю», — заметила Кейти Бри. Дзирт кивнул в знак согласия, не отрывая взгляда от спины удаляющегося чародея. Конечно, Рабиярд был странным типом, и Дроу полагал, что в прошлом с ним должно быть что-то произошло. Возможно, он намеренно убил кого-нибудь или его отвергло возлюбленное. А может быть, он слишком глубоко погрузился в колдовство, заглянув в такую бездну, куда не следовало смотреть человеку. Простые слова Кэтибри пробудили у Дзирта до Ордена неожиданный интерес. Кем же был Рабиярд и что довело его до состояния постоянной скуки и раздражения? «Где Дюдер Монт?» – прозвучавший вопрос вывел Дзирта из состояния задумчивости. Он повернулся и увидел Вейлана Майконти, парнишку, которому едва исполнилось 20 лет, с песочными волосами, светло-карими глазами и большими ямочками на щеках, которые были видны всегда. потому что Вейлон, казалось, никогда не переставал улыбаться. Самый молодой член экипажа «Морской феи», моложе, чем Кайтибри, показал сверхъестественную меткость в стрельбе из баллисты. Его таланты быстро стали легендой. И подумал Дзирт, если этот юноша проживет достаточно долго, то, несомненно, приобретет солидную репутацию на побережье мечей. Как-то раз Майконти попал из баллисты в иллюминатор капитанской каюты с расстояния в 400 ярдов. Ядро ударило в предводителя пиратов, когда тот пристегивал свою саблю. Сила удара вышвырнула капитана на палубу сквозь закрытую дверь каюты. Пиратский корабль тут же спустил свой флаг, сдавшись прежде, чем началось сражение. «Мы ожидаем его», — ответил Дзирт, настроение которого улучшилось при виде молодого человека. Ему не мог не броситься в глаза контраст между этим юношей и Робиярдом. Чародей был, вероятно, самым старым членом экипажа, не считая самого Дзирта. Вейлон кивнул. «Пора бы ему прийти», — добавил он почти неслышно, — «но острый слух дроу». Позволил тому разобрать каждое слово. «Тебе он нужен?» Быстро спросил Дзирт. «Я хотел поговорить с ним насчет аванса в счет заработка», признался Вейлон. Молодой человек густо покраснел и придвинулся ближе к Дзирту, чтобы Кейти не могла его услышать. «Подружка», — объяснил он. Дзирт увидел, что улыбка Вейлона стала еще шире. «Капитан запаздывает», — сказал Дроу. «Я уверен, что он вскоре придет». «Но он был всего в какой-то дюжине домов отсюда, когда я в последний раз видел его», — удивился Вейлон. «Возле Хогги Хейвен, и он направлялся сюда. Я думал, что он уже здесь». Впервые Дзирд ощутил некоторое беспокойство. «И когда это было?» «Я сижу здесь с начала предыдущей схватки», – пожал плечами Вейлон. Дзирт повернулся и облокотился на стойку бара, обменявшись озабоченными взглядами с Кейти -Бри. После предыдущих двух боёв прошло уже немало времени. Между таверной объятия русалки и тем местом, о котором говорил Вейлон, вряд ли что-нибудь могло заинтересовать капитана, или задержать его на столь долгий срок. Дзирт вздохнул и сделал большой глоток воды. Он посмотрел на Рабиярда, который сидел сейчас один, несмотря на то, что за столиком неподалеку, рядом с четырьмя членами команды морской феи, были свободные стулья. Пока что Дзирт не слишком беспокоился. Может быть, Дюдермонт забыл о каком-то деле или просто изменил своё намерение посетить объятия русалки этим вечером но всё же док-стрит в глубоководье считалось опасным местом и шестое чувство дроу его инстинкт воина призывало его быть настороже Дюдермонт, потерявший сознание не помнил сколь долго его избивали сейчас он лежал на холодной земле Это было все, что он знал. Существо, принявшее его облик, включая одежду и даже оружие, сидело у него на спине. Физические мучения были уже не столь сильны, но хуже, чем избиение, капитан переносил то, что нечисть копалась в его мозгу, выуживая знания, которые оно могло без сомнения использовать против его друзей. «Ты будешь очень вкусным!» — прозвучало в голове Дюдермонта. «Вкуснее, чем старый Скоромунди!» Несмотря на нереальность всего происходящего и невозможность адекватного восприятия окружающего, капитан почувствовал, что его будто встряхнуло изнутри. В дальнем уголке сознания возникло понимание того, что это за монстр, Допльгенгеры нечасто встречались в королевствах, но те немногие, проявившие себя, такого натворили, что заслуживали кошмарную репутацию враждебной расы. Дюдермон почувствовал, что его отрывают от земли. Капитану показалось, он стал невесомым и плывет по воздуху. Так силён был монстр. И вот он встретился лицом к лицу с самим собой. ожидая, что в следующем мгновение его сожрут. «Нет еще!» — ответила существо на его невысказанные страхи. «Мне нужны твои мысли, любезный капитан Дюдермонт. Мне необходимо знать достаточно о тебе и о твоём корабле, чтобы вывести его из гавани глубоководья далеко-далеко к острову, о котором знают немногие, но многие говорят. Существо издевательски улыбнулось и не успел Дюдермон сосредоточиться на этой улыбке, как голова монстра дернулась вперед, нанеся лбом удар по лицу капитана и лишив его сознания. Немного времени спустя он не знал, сколько секунд могло пройти. Дюдермонт вновь почувствовал щекой холодную землю. Его руки были туго связаны за спиной, лодыжки стянуты ремнем, во рту плотный кляп. Ему удалось повернуть голову, чтобы увидеть, как существо, все еще в его облике, наклонилось над тяжелой железной решеткой. Дюдермонт с трудом мог поверить тому, что он увидел. Монстр без усилия поднял решетку с точной канавы, весившую не меньше 500 фунтов. Легко прислонив решетку к стене дома, существо повернулось, схватило Дюдермонта, подтащило к отверстию и швырнуло вниз. Там стояла страшная вонь, гораздо хуже, чем капитан ожидал даже от сточной канавы. И когда ему удалось немного повернуться и приподнять голову, он понял происхождение зловония. Скоромунди, должно быть, это был он. Лежал рядом, весь запекшийся крови, его туловище было наполовину съедено чудовищем. Дюдер вздрогнул, когда решетка загремела, возвращаясь на свое место, а потом лежал неподвижно, объятый ужасом, беспомощный, зная, что вскоре разделит ту же кошмарную участь.